490. Август 5. Во тьме внешние плачи скрежет зубовный. Напрасно пытаются выход найти, улучшение внешних условий. Мира духа они не найдут. Увеличивается количество всевозможных новых заболеваний. Неблагополучие преследует людей, и разновесие, и хаос вторгаются во все области жизни. Самое лучшее начинание — Обращается во зло, и разложение захватывает все стороны жизни. Конец Кали-юги становится концом старого мира. Начинается самопожирание тьмы. Трудное время для утонченных сознаний, трудным среди жестокосердых людей.